«Моя бутылка в океане», часть 5 Рассказ Элоиза Ланго. До того, как умру, мне хотелось бы знать, существует ли один единственный путь или их несколько. Написана ли уже кем-то все, вся наша судьба, или можно ее изменить? Стоит ли биться, суетиться, не сдаваться, все бросать? Лучше ли в другом месте, существует ли другая жизнь, Стоит ли ее искать? Можно ли ее найти, как спрятанное сокровище? До того, как умру, мне хотелось бы знать, помогут ли храбрости воля, или все это только ловушка. Мы тащим с собой узелок с несчастьем, и можно на край света уехать, на другую планету улететь. Но и там мы построим тот же дом, ту же тюрьму, потому что это у нас в голове, а другое место — обманка, иллюзия. До того, как умру, мне хотелось бы знать, есть ли что-нибудь по ту сторону холма, по ту сторону моря, есть ли человек, который меня ждет, тот, кого я ждала. Так ли это с любовью, что один единственный человек в мире предназначен для вас как единственный выигрыш в лотерее? Но чтобы его получить, надо играть, играть и играть, надеяться, цепляться, обдираться до крови, плакать — Не обращать внимания и играть, играть, играть до тех пор, пока не выиграешь. До того, как умру, мне хотелось бы знать, правду ли говорит неотступно меня преследующий тихий голосок, когда уговаривает, будто змей. «Давай, детка, пиши, пиши, ты талантливая, в этом твоя жизнь — рисовать, творить, придумывать. Но ради этого ты должна бросить все».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 безвестных, одержимых художников, проклятых наследниками, глупо поверивших, будто жизнь предлагает им что-то еще, кроме неизвестности и заурядности. До того, как умру, мне хотелось бы полюбить мужчину, ради которого стоило бы бросить все. До того, как умру, мне хотелось бы найти человека, который принимал бы меня такой, какая я есть, и не судил бы. который любил бы меня, как некоторые женщины способны любить эгоистичных мужчин. До того, как умру, мне хотелось бы, чтобы Натан и Лола смогли когда-нибудь меня простить. Моя бутылка в океане. Глава двадцать вторая. Я вместе с остальными заперта в зале маева Все семеро здесь. Двери закрыты. Ставни тоже. Мы в темнице, хотя свет пробирается между плохо пригнанными бамбуковыми планками, и в комнате стоит полутьма, напоминающая об очень жарких днях, когда живешь затворившись. Так вот, все семеро здесь. Один мужчина, Ян, и шесть женщин. Трое из них совсем еще девочки, дети, Майма, По и Моана. Умудренные женщины, которые обо всех заботится Танайя. И две молодые читательницы. Одна напротив другой. Каждая на своем диване. Элоиза. Клеманс. Она и я. Из семи выживших, заточенных здесь, будто единственные люди, уцелевшие после ядерного апокалипсиса, у одного, по крайней мере у одного, руки в крови, и нет другой цели, кроме как истребить всех остальных. У кого? Я прибежала, запыхавшись к опасному солнцу и рухнула на террасе, все еще дрожа от страха, не неспособная пошевелиться. Мне так казалось. Ян не оставил нам выбора встать и в укрытие. Он отдал четкие распоряжения. Больше ни одна из нас не выходит из дома. Мы все должны закрыться в общей комнате и ждать. А что капитану еще оставалось делать? Нас было пять читательниц, три умерли. Убиты. Чья теперь очередь? Моя? Сидя на диване с потертой, блеклой, бархатной обивкой, я машинально тереблю зерна моего красного ожерелья. До сих пор оно меня защищало. Почему меня? Почему удар обрушился на Мартину, Форейн и Мариамбар, а не на меня? Смотрю на майму, застывшую на стуле в дальнем углу. Глаза у нее пустые. С тех пор, как Ян сказал ей, что ее мама убита, Она ни слова не произнесла и ни разу ни на кого не взглянула. Что она сейчас чувствует? Я испытываю болезненное желание записывать, записать все, наполнить до самого горлышка мою бутылку для океана. Если мы все должны умереть, если я следующая, если я буду убита или меня сначала обвинят, а потом прикончат, останется эта тетрадь. В ней все записано. И это правда. вы Это подтвердите? Засвидетельствуете? Вы моя надежда. Последнее. Ян, говорит, сцепив руки за спиной и расхаживая по залу, как тюремный сторож. В его голосе не слышно и намека на чувства. Это холодный, неживой голос полицейского, ставшего роботом. Он сообщает, что тело Мариамбар было еще теплым, что ее кровь не свернулась, то есть она была убита только что. И это означает невиновность всех тех, кто в момент выстрела находился в опасном солнце. Короче говоря, уточняет он на случай, если его не поняли, убийцей мари Амбар не может быть ни одна из девочек, ни Таная, ни Элоиза. Мне кажется, что все взгляды устремляются на меня, на долю секунды, а потом снова начинают метаться по комнате, как испуганные насекомые перед грозой, еще до того, как первая молния располосует небо. Никто словно бы ни на кого не смотрит, но все друг за другом следят. Как в этих играх, где встают в круг и подстерегают движение, которым виновный себя выдаст, когда будет уверен, что на него не смотрит. Мне все понятно. Никто на меня не смотрит. Как видишь, Ян, ты можешь не беспокоиться, твое послание дошло. Пять читательниц, три из них умерли. У четвертой железное алиби. Даже если ты на нее не указываешь, нетрудно догадаться, которую из нас надо заклеймить. И все же Ян меня удивляет. Он продолжает кружить по комнате, голос у него все такой же холодный, металлический, но он явно не ищет легких путей. Даже если факты позволяют нам признать многих из нас невиновными в том или другом из четырех преступлений, у нас пока нет никаких формальных доказательств. чтобы назвать единственную виновную. Только совокупность улик или свидетельств, указывающих в определенном направлении. Взгляд Яна скользит по мне. По крайней мере, так я это ощущаю. Только одному жандарму известно, какого рода эти улики и эти свидетельства. Или только ему и Майме. Эти отпечатки пальцев, которые они похитили в каждом бунгало. Свидетельства по Эмуанне. — Мне так и хочется крикнуть, что это невозможно. Ноги моей не было в бунгало Мартины, и я никогда в жизни не ездила верхом. — И еще я должен кое в чем вам признаться, — внезапно заявляет жандарм Наконец-то в его голосе пробивается волнение. В чем бы он ни собирался признаться, похоже, дается ему это очень нелегко. — Я долго подозревал свою жену, — продолжает Ян. Майора Форрейн Мерсон. Потому что... Потому что она всерьез поспорила с Пьер Ивом Франсуа. Вот потому я после смерти Мартины не вызвал полицию. В зале маева повисает оглушительная тишина. Жандарм перестает кружить по комнате, замедляется, будто волчок. Теперь он говорит тоном ниже, и голос выдает, что он все сильнее волнуется. После обнаружения трупа Пьер Ива мне стали угрожать. Меня шантажировали, обещали убить мою жену, если бы я обратился в полицию. На самом деле она уже была мертва, так что я... Я совершил серьезную ошибку». Ян говорит очень медленно, тяжело роняя слова. «На этот раз я им позвонил». Они будут здесь меньше, чем через четыре часа. Они только что вылетели из аэропорта Папиэты. Похоже, он говорит искренне. Чуть не плачет, он же только что потерял жену. Но можем ли мы еще ему доверять? Какими доказательствами мы располагаем? Можем ли утверждать, что он говорит нам правду после того, как столько врал? На что мы можем опираться, чтобы быть уверенными, что полицейские прибудут? А до тех пор, — заключает капитан, — мы все будем сидеть в заперти. Дневник Маймы. Чарли. По-моана, идите сюда, помогите мне. Меня не позвали. По-моана, которые тихо играли в бинго, чтобы убить время, оставили карточки с желтыми фишками и ушли. Никто не осмеливался ни о чем меня спрашивать. Даже Ян. Во мне все застыло с той минуты, как он вернулся и рассказал мне. «Мама убитая на Я не хотела, чтобы меня трогали. Не хотела, чтобы со мной разговаривали. Не хотела, чтобы мне утирали сопли. Чтобы меня утешали, чтобы меня жалели. Чтобы мне объясняли, чтобы меня расспрашивали, чтобы меня убеждали. Я приношу несчастье. Все, кто меня любит, уходят». Моя первая мама ушла, вторая убита выстрелом из ружья. Та, которая могла бы стать третьей, Клем, меня предала. Соврала мне, как все. Все врут на этом острове. Даже камни, даже статуи, даже молчание. Утро тянулось бесконечно, будто последнее действие какой-нибудь пьесы, трагедии и в полном безмолвии. если не считать шепота Муаны и По, называвших номера в Бинго. Никогда не понимала страсти маркистцев к этому дурацкому лото. Всё дело в том, что там не надо думать, чтобы выиграть. В этом решение. Перестать думать. Мне хотелось закрыть глаза, но веки не слушались. Глаза мои наблюдали. За всем. Клем и Элоиза сидели на другом конце комнаты, друг против друга. каждая на своём диване. Лоиза что-то рисовала в альбоме, а Клем пыталась читать путеводитель «Лонли Планет». Я догадывалась, что ей до смерти хотелось заняться своим проклятым романом, в котором она прятала свои секреты и для которого воровала наши мысли. Но здесь она писать не могла, а уединиться было невозможно. Мой взгляд переместился в кухню. Через открытую дверь я видела, как Таная хлопочет с обедом. Её плечи были прикрыты платьем в сиреневых ирисах, татуировка спрятана, в точности, как её прошлое. Перестать думать? Нереально. И теперь у меня есть миссия — отомстить за маму. Ян после своей прекрасной речи «Полиция скоро прибудет, мы все должны оставаться в заперти», вышел из зала маева Не знаю, куда он отправился, и не понимаю, почему он бросил нас одних, стоная, хотя мы теперь знаем, что она была подружкой-убийцей, что она, возможно, с самого начала была сообщницей Митани Куаки. Чем больше я об этом думала, тем больше убеждалась, что нить истины у меня в руках. Тогда всё можно было бы объяснить. Куаки сменил имя, теперь его зовут Пито. Он нанимается садовником и пользуется этим, чтобы убивать постояльцев. Таная его прикрывает. дает ему вторые ключи, заставляет своих дочерей врать, использует ежедневную уборку, чтобы переносить из одного бунгла в другое обычные предметы, зубную пасту, щетку, и таким способом подменять отпечатки пальцев. Этот пансион-ловушка, красная таверна, настолько уединенная, что никто ничего не заподозрит. Да одно его название уже доказательство. Под опасным солнцем. Перед тем, как уйти, Ян долго разговаривал с Таная. Я видела, как они ушли в кухню, закрыли за собой дверь. Что они друг другу наговорили? Задурила ли она голову моему капитану? Что правда, то правда. Когда смотришь, как Таная суетится ради своих постояльцев, целыми днями их привозит и отвозит, мотается между аэропортом и пансионом, между пансионом и деревней, остальное время готовит еду... утром, днём и вечером, как можно себе представить, что она замешана во всех этих преступлениях. Таная — образцовая хозяйка гостиницы. Таная — энергичная мама По и Муаны. Таная — кладезь маркистских мифов. Таная — воплощение гостеприимства и хорошего настроения. Купился ли Ян на всё это? Или же он её сообщник? Чем дольше я тянула за ниточку истины, тем больше всё, как мне казалось, прояснялось в убийственном свете. Если Таная — бывшая подружка Куаки, значит, она в то время жила во Франции. Вполне возможно, что Ян мог её знать, пересекаться с ней, особенно если и он тоже интересовался делом этого татуировщика-насильника. К тому же, если не считать того, что он рассказал, Ничто не доказывало, что Ян на самом деле полицейский. Я его видела только в шортах и футболке, а в форме ни разу. «Майма!» — голос доносился из кухни. мама иди сюда, помоги мне!» Я встала с трудом, точно столетняя старуха, сгорбленная под тяжестью навалившихся на неё скорбей. Ни Элоиза с чёрным карандашом, зависшим над рисунком, Ни клемм с путеводителем в руках, даже не шелохнулись. Я еле волочила ноги. Таная придвинула ящик с овощами, По и Муана уже вооружились ножами и повязали передники. Готовили для нас очередное пиршество. «Таная, никто не станет есть!» — хотелось крикнуть мне. «Никто не сможет ничего проглотить! Чем закармливать своих постояльцев, ты бы лучше не давала им умирать!» «Майма, закрой дверь!» Я медлила. Ян посоветовал нам всем оставаться вместе в зале маева между гостиной, стойкой администратора и дверью на кухню, до тех пор, пока не приземлятся полицейские стоите. Если Ян не соврал, этот план представлялся наиболее разумным из всех возможных. Если все будут постоянно за всеми следить, убийца больше не сможет действовать. «Закрой дверь, сказано тебе!» Закрыть дверь — значит перекрыть звук, отключить картинку. Я снова поглядела на погруженных в себя Элоизу и Клем. Конечно, всё указывает на Клем. Она была у тетины Она прошлой ночью ускакала на Мире. Она прогуливалась по лесу с Мари Амбар, когда ту застрелили. И не её завещание нашли на месте преступления, а Элоизы. Так что следующее в списке... Прекрасная Элоиза с цветком тиаре в волосах. И совершенно ясно, чьих это рук дело. «Впечатляющая совокупность улик», — напомнил мне Ян перед тем, как нас покинуть. И все же тихий голосок у меня в голове все еще отказывался признавать вину Клем. И оцеплялась за другое возможное объяснение. Тщательно подстроенный заговор. «Ловушка, расставленная Таная». Сообщницей Миттани Куаки и По с Муаной, тоже замешаны. Я смотрела, как маркизские девочки с виртуозностью пианисток в четыре руки чистят сладкий картофель. И чувствовала себя дурой. Смешно было их подозревать. Я спятила, сочинила идиотское кино, только бы не принимать правду. Очень простую. До глупости. «Убийца — это иностранка, Клем!» с которой я всего три дня назад и знакома не была. Все доказательства собраны. А остальное — всего-навсего бредней девчонки, насмотревшейся абсолютных шпионок и скубиду. Придётся мне сдаться и слушаться взрослых, если хочу дожить до старости, если не хочу умереть. Хорошо, Таная. Я закрыла дверь, перекрыла звук, отключила картинку. Чего мне бояться? Танай мне, как ещё одна мама. Ой, Моана, всё равно, что сёстры. А потом всё произошло очень быстро. Я видела только огромную тень. Она появилась из кладовки, пряталась там и ждала. «Чарли!» Я думала, что успею закричать, но омерзительная волосатая лапа зажала мне рот. Я чуть не задохнулась. Я думала, что успею отбиться, стану царапаться и легаться, устроив в кухне разгром. Элоиза, Клем или даже Ян прибегут на шум. Но Чарли схватил меня, как мешок какой-нибудь, и поднял, зажав мне руки и ноги. Я думала, что Чарли долго не выдержит. Я так яростно отбивалась. Я думала, чтобы меня утихомирить, ему придется меня убить. Меня убить. Последнее, что я успела подумать. И не успела увидеть, как Таная у меня за спиной подобрала палку Чарли и без колебаний меня оглаушила».